Номер 31. Кудрявые или прямые? Рыжие или черные? От чего зависит цвет и тип волос? Самый простой ответ на этот вопрос во всем виновата генетика. Как и многие другие свойства организма, цвет и тип волос являются нашей предрасположенностью. И чаще всего мы наследуем их у своих родителей. Парадоксально, но факт, Какими бы ни были волосы человека, особенно девушки, почти каждый из нас хоть раз дохотел да бы изменить свои волосы с прямых на кудрявые или с темных на светлые. Рассмотрим же детальнее, какие факторы внутри нашего организма влияют на то, что растет у нас на голове. Цвет волос, так же как и цвет кожи, зависит от насыщенности внешнего слоя волоса пигментом-меланином. В волосах содержатся два типа этого пигмента. Эомеланин, дающий чёрно-коричневый цвет, и феомеланин, соответствующий жёлто-красному цвету, которые вырабатываются специальными клетками, меланоцитами. Эти клетки работают не одинаково, поэтому человеческий волос окрашен неравномерно. По этой же причине до 5-6 лет у ребенка может быть один цвет волос, а после измениться и остаться таким на всю жизнь. После 20 лет выработка меланина ослабевает. Он становится все более разбавлен воздухом, поэтому появляется седина. Существуют и аномалии пигментации, например, альбинизм то есть недостаточная выработка красящего вещества в организме. Поэтому волосы у альбиносов белые. На тип волос влияет способ деления клеток. В ровном волосе этот процесс происходит равномерно, а в волнистом клетки образовываются с разных сторон. Кроме того, прямой волос растет перпендикулярно коже, а луковица вьющегося волоса расположена под углом, что также способствует тому, что волосы на голове выглядят объемно. Но какой именно элемент влияет на структуру волоса, ученым до сих пор достоверно неизвестно. Прическа имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина не оделась, чем бы на свете ни разукрасилась, если не привела она в порядок свои волосы, Убранной назваться не может. Луций Апулей